Глава 4. СДВГ. Дома. СДВГшники. Наличие нашего с вами синдрома дает о себе знать не только в процессе обучения, при сдаче тестов и экзаменов. Глава 5 будет посвящена этой части вашей жизни. Мыслительные процессы при СДВГ влияют и на вашу домашнюю жизнь тоже. Эти проблемы не уходят сразу прочь, когда вы приходите домой и закрываете за собой дверь. Они заходят следом. Эта глава посвящена управлению СДВГ в домашней обстановке, где у вас тоже есть обязанности, и есть надзорная инстанция, ваши родители. Справляться с обязанностями. Кто ж не знает, какой беспорядок может быть у СДВГшника в комнате. А родители еще хотят, чтобы он убирался не только у себя, но и во всем доме и выполнял другую работу по хозяйству. Слышали выражение «работа закаляет характер». Вот. И многие родители его тоже слышали. И желают воспитывать своего из ДВГшника трудом, а он и так не знает, как ему справиться. Школа, репетиции с музыкальной группой, футбольные тренировки, репетитор по математике. А тут еще надо гулять с собакой и убираться в комнате. Ну вот когда? Ночью разве что? Наши родители дают нам задания. Наши тренеры и учителя музыки дают нам задание. Режиссер спектакля, ведь мы еще и играем в школьном театре, дает нам задание. Список может быть продолжен. Дома мы должны не только убираться в своей комнате. Нам могут поручить нянчиться с младшими братьями и сестрами, выгружать посуду из посудомоечной машины, пылесосить ковры, выносить мусор. Как быть бедному из А вот как. Начните думать о своей семье как о команде и о себе как об игроке этой команды. У каждого члена команды есть свои обязанности на поле. В футболе вратарь, защитник, полузащитники и нападающие проходят индивидуальную подготовку, чтобы выполнять каждый свою функцию, но при этом каждый игрок вносит вклад в общее дело. Если вы стоите на воротах или напротив ворота атакуете, Вы же не хотите подвести свою команду, верно? Ситуация в семье ничем не отличается. Многие двгшники считают, что справляться с учёбой или работой легче, чем с домашними делами. Родителям такое иногда бывает трудно понять. Они рассуждают примерно так. Уж, наверное, вынести мусор не сложнее, чем бить по воротам. Ну вы только посмотрите, опять не вынес. Да он просто лентяй. Но мы-то знаем, что между школой и домом большая разница. В школе выстроена сложная структура, в которую мы волей-неволей вписаны, живем по ее правилам. Дома все более свободно. Да, в принципе, нам не трудно вынести мусор. Но у нас же нет расписания выноса мусора. Вот расписание тренировок есть, на него мы ориентируемся. А мусор, ну, скажем так, С мусором у нас есть некоторая свобода действий. Если можно сегодня не вынести, мы и не вынесем. И завтра тоже. С комнатой все то же самое. Да, ее нужно убирать. Но кто сказал, что прямо сейчас или во вторник в половине первого? У нас нет расписания, нет графика, нет инструкций. И вообще, зачем ее убирать? Она еще очень даже ничего. Вот будет настоящий беспорядок, тогда и уберу. А пока еще все хорошо, жить можно. И так далее по списку. Взгляните правде в глаза. Выполнение домашней работы отличается от выполнения школьных заданий. В школе выстроена структура. Для начала там есть расписание занятий. Домашнее задание нужно сделать к строго определенной дате. Мы проходим тесты в четко определенные дни и часы. Наши школьные занятия начинаются и заканчиваются в одно и то же время. Роли четко определены – вы ученик, она или он – учитель. Помните, как СДВГшник вы склонны к беспорядку, это ваш способ жить, а любая четко регламентированная деятельность упорядочивает. Когда вы идете в школу, звенит звонок, и это автоматически направляет вас в математический класс, где занятия математикой становятся главными для вашего мозга. Если вы никуда не пойдёте, если останетесь стоять в коридоре, то будете чувствовать себя нелепо, так? Если вы пришли на урок математики и не занимаетесь математикой, хотя все занимаются, это тоже довольно странно. А дома? Дома все предоставлены сами себе и у каждого карт-бланш. Никто, и вы в том числе не привязаны к жесткому графику, а потому вольны делать то-то и то-то, когда, наконец, соберетесь. И главный вопрос — когда же наступит это когда? Даже если вы установите сигнал будильника, напоминающий, что пора освободить посудомоечную машину, ничто не мешает вам впасть в интернетную кому, открыв, например, instagram Так что давайте-ка дома действовать так, будто и тут все тоже жестко регламентировано. Это не так страшно, как может показаться. Расти с СДВГ — это вызов. Но у меня отличная команда. Мои мама и папа действительно поддерживают меня и не сравнивают с другими детьми, у которых нет проблем с обучением. Мне повезло, но это не значит, что мой дом никогда не был полем битвы. Я много кричала, когда родители говорили мне, что я организованная, И сама виновата во всем том, к чему моя неорганизованность приводит. Неумение собраться было причиной моих проблем, и это приводило к конфликтам с теми, кого я любила, кто пытался мне помочь. Я должна была это исправить. И я это сделала. И вы тоже сможете. Давайте начинать игру. Домашние дела — это ваша ответственность. Принятие обязанностей — это первый шаг к их выполнению. Доктору Сари встречаются СДВГшники, которые принимают свои обязанности кто в большей степени, кто в меньшей. Одни считают, что это совершенно нормально делать какие-то домашние дела или участвовать в обязательных совместных с семьёй мероприятиях, посещать родственников, например. Другие же стоят на том, что у них хватает работы в школе, и на дом не остаётся ни времени, ни сил, и не желают они из-под палки идти, например, в гости. Когда вы не хотите брать на себя ответственность, вам труднее заставить себя что-то делать. На баскетбольной или футбольной тренировке вы выполняете бесконечные упражнения. Вы же член команды. Все делают, и вы делаете. Так вот, ваша семья — это ваша команда. Вам нужно поддерживать ее. Все члены семьи что-то делают по дому. С чего бы вам отлынивать? Чем вы лучше остальных? В спорте иногда необходимо договориться о перерыве, например, когда вы травмированы и не можете делать упражнения. Но если вы постоянно пропускаете тренировки, ваш тренер будет недоволен. То же самое происходит и дома. Если вы чувствуете, что не можете выполнять свои домашние обязанности, не надо их просто игнорировать. Поговорите с членами своей семьи, и обсудите, каким образом вы можете помогать, при этом не делая то, что вы делать не можете или же сильно не хотите. Вы терпеть не можете выносить мусор. Возможно, вместо этого вам стоит попробовать полоть клумбы в саду. Но честно вносить свой вклад в общие домашние дела, чтобы это ни было, важная часть взросления. Кроме того, вам нужно привыкать выполнять задания, которые вам не нравятся. В жизни пригодится. Жизнь она такая. Конечно, выполнять все свои обязанности бывает очень трудно, но такие инструменты, как большой ежедневник или смартфон, помогут вам организовывать себя, напомнят, когда пора начинать и завершать работу. Наш метод заключается в том, чтобы выработать к домашним обязанностям такое же отношение, как и к школьным. Давайте вспомним игру «Управляй своим временем» из главы 3 и применим ее принципы к управлению работой по дому. Игра «Управляй работой по дому». Первое. Планируйте сроки. Зачем? Чтобы убедиться, что вы выполняете свою работу по дому тогда, когда это необходимо вашей домашней команде, вашей семье. Как? Отметьте в своем ежедневнике дату и время для всех домашних дел. Второе. Составьте список этих дел. Зачем? Чтобы разбить большие дела на более мелкие и легкие. С ними проще справиться. Как? Пронумеруйте каждое дело и прикиньте, сколько оно потребует времени. Планируйте время с запасом. Третье. Составьте график. Зачем? Чтобы знать и помнить, когда и что вам делать. Как? В ежедневнике. Отметьте по часу для работы над каждым делом. Если вы, допустим, выделили два часа на одно дело, отметьте два одночасовых отрезка в дни, предшествующие той дате, к которой вы эту работу должны закончить. Четвертое. Работайте над своим графиком до школы. Зачем? Чтобы, если что-то можно сделать до того, как вы уйдете на занятия, это было бы сделано. Как? После завтрака… Потратьте 20 минут на то, чтобы постирать какие-то вещи, сложить одежду или заправить кровать. В списке отметьте выполненные дела. Пятое. Работайте над своим графиком после школы. Зачем? Чтобы в него к концу дня уложиться. Как? Просмотрите свой ежедневник и отметьте часовые отрезки, которые вы выделили себе под домашние дела. Поработайте часок. «Посмотрите, вы успеваете? Может, вам нужно еще время?» Помните, что хотя у вас много дел по дому и со всеми лучше бы управиться, вы не должны забывать и о других своих обязанностях. Они не менее важны, чем та домашняя работа, которую хочет от вас ваша семья. Ежедневник поможет спланировать все таким образом, чтобы и родители остались довольны тем, как вы хозяйствуете, И вы бы успели сделать все то, что должны были сделать помимо выполнения домашних обязанностей. Подумайте об этом. Когда мы забываем выполнить домашнее задание или приходим на экзамен, не подготовившись, у этого обычно бывают последствия. Нам ставят плохие оценки. Когда мы забываем спортивную экипировку или плохо работаем во время тренировки, нас отстраняют от участия в соревнованиях. Последствия наших действий часто ведут к неприятностям и конфликтам. Так почему дома должно быть иначе? Действительно хуже некуда, когда мы упускаем из виду, что должны были сделать в течение дня. Мы подставляем свою домашнюю команду. Мы мотаем ей нервы. Если вы выполняете свою работу в последнюю минуту, ваша семья должна терпеть раздражённого, невыспавшегося СДВГшника. И при этом СДВГшник может усугублять проблему, крича и обвиняя членов семьи в том, что работа была сделана поздно потому, что у него и так куча дел, а тут еще чертова посудомоечная машина, как будто никто другой не может достать эту чертову посуду. И, возможно, чертову посуду никто не может за вас достать за последний месяц уже двадцатый раз. В конечном счете наше поведение влияет не только на нас, но и на всю команду, на всю нашу семью. Если вы будете помнить, что ваши действия или бездействия создают последствия для многих, то, скорее всего, сможете сделать над собой усилие и собраться. Вы можете управлять тем, чем можно управлять, но вы не можете управлять тем, какое количество дел вам поручат. Зато вы можете, прежде чем сказать «Окей, сделаю», то есть взять на себя обязательства, сказать «Нет, я не смогу», обсудить с близкими этот вопрос и принять на себя ровно столько, сколько вы сможете вывести. Предотвращение прокрастинации. Вы знаете, что означает это красивое слово? Можно сказать проще, это когда вы говорите себе «Никогда не делай сегодня то, что можно сделать завтра». И так каждый день. Психологи считают такое поведение серьезной проблемой иначе не придумали бы для него специальный научный термин. Итак, прокрастинация — это склонность. Выполнять менее важные задачи, которые могут подождать, вместо того, чтобы заняться тем, что ждать не может. Отдавать предпочтение развлечениям и легким делам и постоянно откладывать на потом выполнение трудных и менее приятных. Откладывать на потом Выполнение рутинной работы. Родной дом — это просто райское место для прокрастинатора. Здесь всегда найдется чем заняться, если не хочется заниматься работой по этому дому. Это раз. У домашних работ нет четкого срока их выполнения. Можно откладывать до бесконечности. Это два. Итак, чем мыть посуду? Мы можем пойти на кухню и что-нибудь съесть потом съесть что-нибудь еще. А потом еще мы можем пойти в ванную и бесконечно долго приводить себя в порядок. Мы можем валяться на кровати с девайсом и заходить во все социальные сети. Есть очень много всего, что мы можем делать дома, кроме нашей работы по дому. Внимание, СДВГшники! В вашей жизни не так уж много времени, чтобы откладывать дела. Нечестно? привыкайте в жизни никогда не будет столько времени чтобы можно было тянуть с выполнением важных дел. Вы должны научиться делать их своевременно. подумайте об этом Да многие откладывают работу которую они предпочли бы вообще не делать выбирая вместо нее развлечения. Дом может быть суровым испытанием для издвгшников. В нем так много отвлекающих факторов и нет четкого графика выполнения обязанностей. Мозги из ДВГшников устроены таким образом, что подталкивают к тому, что больше всего интересует нас в данный момент. Если мозг ищет веселье или расслабление, а у нас есть домашнее задание по химии, которое надо сделать когда-нибудь сегодня, то, как правило, в битве чувство долга с желанием развлекаться, выигрывает последнее. Но вы же прекрасно понимаете, что не правы. Вас мучит совесть, вам тревожно. Вы будете в тревоге до тех пор, пока не займётесь наконец делом. Проблемы, связанные с прокрастинацией, очевидны. Всё заканчивается тем, что вы копите стресс и делаете свою работу поздно или плохо, или не делаете вообще. Почему мы медлим? Во-первых, ответьте честно. В глубине души вам нравится откладывать дела на потом? Вы можете долго делать то, что вам интересно, оставив совсем немного времени на всякую скукоту. Много развлечений и немного скукоты. Кому бы такое не понравилось? Теперь ответьте на следующий вопрос. Прокрастинация идет вам на пользу? Ну, некоторый стресс вы, конечно, испытываете, когда тянете до последнего. Но когда времени осталось уже в обрез, вы мобилизуетесь и решительно беретесь за дело, и когда, наконец, завершаете работу, то чувствуете себя отлично. Отчасти потому, что гормоны стресса поднимают уровень сахара в крови и вызывают эффекты, которые на какое-то время позволяют вам ощутить прилив сил. Вау, блеск! Разве это не замечательно, когда у вас ушел всего час, чтобы сделать то, на что другим потребовалось бы целая неделя? Так что ваши мысли насчет прокрастинации могут быть противоречивыми. Вы как будто и понимаете, что не правы, Но вы же и подсознательно хотите адреналина и приятного чувства превосходства. Давайте послушаем СДВГшников. У 16 андрея была огромная проблема с прокрастинацией. Когда её спросили, откладывает ли она работу на потом, она рассмеялась. «Да, всегда так делаю». А её родители закатили глаза. андрея сказала, что хотела бы научиться всё делать, как полагается, но тут же и призналась, что на самом деле ей нравится, когда за короткое время ей удаётся справиться с большим объёмом работы. Всем остальным нужно две недели, чтобы написать статью на десять листов. А мне хватает пары часов. В некотором смысле, благодаря этому своему умению, она чувствовала себя великолепно, но это тогда, когда работа уже была сделана. Пока же Андреа тянула, она ощущала панику от того, что у нее остается только пара часов. К тому же Андреа самокритично согласилась с тем, что хотя ее статья получилась довольно приличной, можно было написать и получше. После небольшого обсуждения она признала, что ей нравилось писать статью за два часа, потому что в это время она чувствовала себя по-настоящему сосредоточенной. Но вместе с тем она понимает, что было бы намного лучше, если бы она не откладывала. Написала статью за два часа так здорово, как она это умеет, а потом вернулась бы к этой статье, чтобы ее отредактировать. В конце концов, Андрея решила попробовать именно так, впретье поступать. И что же? Её оценки стали выше. Она почувствовала себя намного более уверенной. И больше никаких закатываний глаз её родителями. Если вы находите некоторое удовольствие в вашей прокрастинации, то в чём проблема? Ни в чём. Если вы в самом деле уникум, и справитесь за минуту там, где другому нужен час. Но тянуть и откладывать может войти в привычку, и когда-нибудь вы обнаружите, что справляетесь не совсем. Или да вы вообще не справляетесь. Вы же хотите быть успешными, так? Хотите достичь своих целей? Как вы думаете, великие художники, бизнесмены, спортсмены, ученые, которыми вы восхищаетесь, Откладывали работу на потом? Посмотрим правде в лицо. Многие из них трудились как у станка, четко по графику, никакого отставания от плана, никакого вольного богемного обращения со временем. Скажите себе, что вы действительно на самом деле хотите хорошо делать работу, и вы действительно на самом деле не хотите испытывать стресс из-за того, что тянули до последнего, а потом с места в разбег взяли ударный темп. Как перестать откладывать дела на потом? Соберитесь из ДВГшники. Признайте, что прокрастинация не будет работать на вас и не поможет достичь ваших жизненных целей. Чтобы помочь выбраться из этой ямы, мы расскажем три основных способа, как можно справиться с привычкой тянуть до последнего. Первый. Устраните отвлекающие факторы. Второй. Возьмите под жесткий контроль отвлекающий фактор номер один — ваши девайсы. Третий. Разбивайте большие задачи на более мелкие и идите к цели небольшими шагами. Шаг, потом еще один, затем еще и так далее, пока не придете. Если вы сможете придерживаться этих правил, то даже если полностью не избавитесь от прокрастинации, то во всяком случае гарантированно уменьшите ее нежелательные последствия. Устранить отвлекающие факторы довольно просто. Мы уже учили вас организовать окружающее пространство так, чтобы избавиться от всего, что отвлекает. Точно так же вы можете поступить и с прокрастинацией. Организуйте пространство вокруг себя, так, чтобы оно помогало вам сосредоточиться, а не бездельничать. Выбирайте в школе или публичной библиотеке места подальше от окон и от друзей. Избегайте заниматься делами в кафе или других оживлённых местах, там слишком много соблазнов. Почему мне удалось проявить себя в колледже лучше, чем в школе? В колледже я буквально жила в библиотеке, где всегда тихо, и я могу сосредоточиться. Умение контролировать время, проведенное с гаджетами, это очень важно для каждого уважающего себя прокрастинатора. Смартфоны, компьютеры, игровые приставки хотят, чтобы вы принадлежали им весь, целиком. Они ненавидят конкурентов. Что сильнее, домашнее задание по химии или Инстаграм? Инстаграм победит, и это может сильно осложнить вашу жизнь. Итак, выключите телефон и оставьте его на какое-то время в багажнике или уберите в шкаф. Используйте приложения вроде AppDetox, rails или Self Control, чтобы ограничить возможное количество вхождений в Инстаграм и другие соцсети или заблокировать запуск отвлекающих вас программ. Наверняка вы не хотите, чтобы родители настраивали ваши девайсы. Так сделайте это сами. Ваши действия. Контроль над девайсами. Оружие номер один в войне с прокрастинацией. Все, кто приходит в кабинет к доктору Саре, в один голос говорят о том, что смартфон, компьютер и прочее отвлекает как ничто другое. Что зависать с ними можно сутками, забив не то, что на работу, а даже на то, чтобы попить-поесть. Если бы было можно излечиться от этой зависимости, продолжают они, страшно подумать, Сколько всего они бы сделали и чего бы добились. Но девайсы так легко не сдаются. Попробуй-ка расстанься с ними. Они манят, они вытягивают время, они хотели бы вытянуть его все целиком. Да, они такие. И это проблема не только с ДВГшников. Подобное происходит со всеми. Производители гаджетов вкладывают много денег в то, чтобы вы основательно подсели на их продукцию. Она суперпритягательна. Соцсети, как производная девайсов, тоже способны заглотить вас всего целиком. Они отрывают от дел, даже когда вы исполнены самых лучших намерений. Вы сели поработать, но тут новое сообщение в чате. Как пройти мимо? Как оставить его без внимания? Даже если вы заставили себя сделать перерыв в игре, телефон напоминает вам, что другие-то игроки. Продолжают и ждут не дождутся, когда вы вернетесь. И вы не можете посмотреть только одно видео на Ютубе, потому что справа от экрана всегда предлагаются новые видео, которыми вы тоже можете заинтересоваться. По сути, ваша электроника управляет вами. Ваш телефон прикрикивает на вас. Проверьте instagram Инстаграм — соцсеть, запрещенная в Российской Федерации и вы подчиняетесь? И что в этом хорошего? Зачем позволять этим сущностям командовать вами? В вашей власти командовать ими. Пусть служат и знают своё место. Добиться власти над гаджетом можно так. Первое. Признайте, что гаджет отрывает вас от работы. Второе. Решите, что с этим что-то надо делать. Победа в любой борьбе всегда начинается с первого шага. Помните первые три шага игры «Управляй своим временем». Шаг первый — планирование сроков. Шаг второй — составление списка задач, которые нужно решить. Шаг третий — планирование своей работы. Когда вы чувствуете, что никак не можете приняться за работу, сделайте вот что. Составьте список всего, Над чем вам нужно работать? Разбейте все, что вы собираетесь сделать, на мелкие части. Мы имеем в виду именно мелкие. Если речь идет о 30 задачах по математике, которые нужно решить, то первым заданием будет подойти к столу. С этим вы точно справитесь. Просто начните. Если обнаружите, что говорите себе или другим «я начну через 10 минут», значит, вы откладываете. Вместо этого приучайте себя твёрдым голосом говорить «Я начинаю прямо сейчас, и я сделаю перерыв через 10 минут» или что-то в этом духе. Когда вы просто сосредотачиваетесь на начале работы, на этом мелком, незначительном, легко выполнимом шаге, это делает вас менее тревожными. Ведь вы думаете лишь о чём-то совсем небольшом, о таком, с чем уж точно справитесь. Не думайте о том, сколько часов будет длиться вся работа. Думайте о ближайших 10 минутах. Обратимся к формуле прокрастинации. 10 плюс 2 умножить на 5, недавно разработанный популярным блогером Мерлином Маном. По этой формуле работа делается 10 рывками за каждым из которых должен следовать двухминутный перерыв. Повторяйте пять раз за час. Вы сможете это сделать. Вы делали и более трудные вещи. Это не убьет вас. Как только вы сформируете новые хорошие привычки, то сможете следовать им так же легко, как и старым плохим привычкам. Помните, все это нужно для того, чтобы вы смогли стать тем человеком, каким хотите стать. Подумайте, кто этот человек, какие цели перед собой ставит. Запишите, что надумаете, и разместите там, где вы делаете свою домашнюю работу, чтобы это постоянно было у вас перед глазами. Это будет вас бодрить и мотивировать. Разговор с родителями. Вы можете рассчитывать на понимание родителей. Иногда. Но не всегда. Скажем прямо — Мы, СДВГшники, сильно испытываем их терпение, а потому оно может внезапно кончиться. Поэтому так важно пытаться поддерживать здоровые, ровные, доверительные отношения с самыми близкими людьми. Когда родители пытаются помочь, вас это может раздражать. Иногда просто потому, что они — ваши родители. Посторонние люди таких эмоций бы не вызвали. Это при том, что вам реально нужна помощь. Помощь, может быть, и не нужна, и тогда попытка вмешаться в ваши дела тоже мало радует. Родители обычно действуют из самых лучших побуждений, в том числе, когда пытаются напоминать то, что мы и сами прекрасно помним, или начинают вместе с нами укладывать нашу спортивную форму или звонят нашим учителям. Мотивы их понятны. Но у нас, СДВГшников, своя задача — становиться все более и более независимыми и самостоятельными. К тому моменту, когда мы поступаем в колледж, нам уже хорошо бы уметь со всем справляться самим. Поэтому имейте в виду следующее. Стараясь не задевать чувства родителей, начинайте дистанцироваться. Будьте вежливыми и слушайте родителей, не перебивайте. Вы можете считать, что вам не нужна их помощь или советы, но позвольте им общаться с вами. Если хотите иметь возможность, общаться с ними. Ваши родители могут разочароваться в вас. Нужна вам помощь или нет, берегите отношения. Конфликт — плохая ситуация для всех сторон. Будьте открытыми и спокойными. Вы можете чувствовать, что родители пытаются заглянуть вам через плечо, контролировать каждый ваш шаг, да что там, шпионить. Но они-то думают, что делают как лучше, что они просто пытаются помочь. Дайте им понять, спокойно и дружелюбно, что хорошо для вас, а что нет. Если ваши родители ежедневно получают электронные письма от компьютеризированных школьных программ, таких как School Loop или Power School, которые сообщают им, что у вас будет на следующей неделе, какие у вас оценки, сколько невыполненных заданий. Не удивляйтесь, что им трудно удержаться от соблазна начать вас контролировать. Поговорите с ними. Поговорите откровенно. Скажите, если вам нужна помощь, и какая именно. Скажите, что с тем-то и тем-то вы справитесь сами. Освободитесь от чувства вины. Некоторые родители, оказывая помощь, могут сформировать у вас ощущение того что вы неудачники когда я была или был в твоем возрасте могут говорить они я был или была гораздо более ответственным или ответственной чем ты они могут дать понять что вы должны все делать сами и вы слабак если просите о чем то скажите им прямо что вам неприятно такое слышать что такие комментарии не помогают, а, напротив, отбивают охоту к общению, что так нельзя. Напомните им, что вы — это вы, не они, и им нужно принимать вас такими, какие вы есть, но они могут помочь вам стать лучшей версией самого себя. Покажите им свой ежедневник. Родители не смогут понять, насколько вы заняты, если вы не продемонстрируете им это. Если вы осознаёте, что у вас нет времени заниматься домашними делами, а они настаивают, покажите, как расписано ваше время. Заслужите их доверие. Если вы обманываете или вводите в заблуждение своих родителей относительно ваших дел в школе или социальной жизни, они всё равно узнают правду. Если вы хотите, чтобы вам доверяли, нужно показать, что вы достойны доверия. Родители могут высказывать свое мнение насчет того, с кем вам стоит или не стоит общаться или встречаться. Они могут с опаской относиться к некоторым людям из вашей жизни. Они могут не доверять вам из-за того, что вы пробовали наркотики и алкоголь или каких-то других ваших проблем, о которых им известно. Спокойно поговорите с ними об этом. Постарайтесь понять их точку зрения и поделитесь своей. Вы можете не соглашаться друг с другом, но вы не будете конфликтовать. Родители несовершенны. Вы можете быть разочарованы в своих родителях. Или, возможно, у вас хорошие отношения с одним из них, а другой вас раздражает. Может быть, ваши родители разведены, и один из них более жесткий, чем другой. И вы тоже несовершенны, так что все взаимно. Смиритесь с этим. Записывайте. Попробуйте записывать свои мысли и чувства. Это прекрасный способ донести то, что вы чувствуете, до родителей в ситуации, когда разговор не клеится. Положите сообщение им под дверь или передайте в руки. Только дождитесь подходящего момента. Вернуться к разговору, уже сообщив родителям письменно, что вы хотели до них донести, будет можно, когда все успокоятся. Когда эмоции зашкаливают, и все на нервах и крики, не имеет смысла продолжать общение, потому что ни одна из сторон не в состоянии услышать другую. Что же делать из ДВГшнику? Какие вы хотели бы иметь отношения с родителями? Если не хотите, чтобы они все были замкнуты на том, сделали вы уроки или работу по дому, подумайте о других вариантах, которые вообще никак не связаны с учебой, или домашними обязанностями. Гуляйте вместе, играйте во что-нибудь. Займитесь вместе садом, сходите на матч, спектакль, на концерт, расписывайте вместе керамику в художественной студии, наконец. Придумайте общее дело, которое поможет вам сблизиться. Ваши родители порой говорят вещи, которые не стоило бы говорить. Даже когда они обещают, что не будут вмешиваться в некоторые ситуации, все равно будут моменты, когда они непременно вмешаются. И иногда вы можете просто простить их за это. С другой стороны, далеко не все можно и нужно прощать. Порой вам надо быть потверже. Иногда один из родителей будет уважать ваши права, а второй их игнорировать. Словом, отношения даже с родными папой и мамой — это непросто. Но как без них? На кого же вам опереться в первую очередь, как не на самых близких для вас людей? Давайте будем реалистами. Сложно просить родителей о помощи, если вы совершенно не хотите помочь им сами, с той же работой по дому. Я, например, стремилась выполнять свои домашние обязанности без напоминаний. И все равно во всех случаях, когда только можно, пыталась справиться со всем сама и не просить их ни о чем потому что, когда я просила, они начинали поучать и давать советы. Это выводило меня из себя. Кто хочет постоянно участвовать в перетягивании каната с родителями? Общение с папой и мамой может сильно раздражать, особенно если у вас был тяжелый день. На протяжении многих лет я училась разговаривать с родителями так, чтобы им стало понятна моя точка зрения и чтобы у них была возможность высказать свою. Это было крайне важно, особенно потому, что я всегда отличалась взбалмышностью и взрывным характером. Упс. Однако практика выстраивания отношений с родителями оказалась невероятно полезной для меня. Я научилась выражать свои мысли и чувства так, чтобы не нагнетать ситуацию. И очень важный урок, который я усвоила в результате всего этого. Общайтесь, когда вы спокойны. Помните три шага ADPIR и эти пять пунктов. Слушайте раздел управления своими эмоциями, глава 3 Первый. Постарайтесь успокоиться, прежде чем начать обсуждать важные вопросы. Второй. Постарайтесь излагать свою позицию четко и ясно. Третий. Обсуждайте одну конкретную ситуацию. Четвертый. Постарайтесь, чтобы ваши слова были точными. Например, вы не слушали меня, когда я сказала, что пойду гулять с собакой в 6 часов вечера, а не в 5. Вместо «вы никогда меня не слушаете», я же сказала, что всё сделаю. Пятый. Записывайте свои мысли. Иногда с родителями сложно говорить. Но читать-то они умеют. Домашние обязанности — это такой пункт, где можно разругаться так, что мало не покажется. Делиться своими чувствами и соображениями по этому вопросу иногда бывает очень непросто. Тем не менее, спокойный разговор с родителями необходим. Сами того не понимая, они могут нагрузить вас сверх меры, и это нужно обсудить. Может быть и так, что вам, по крайней мере, сейчас вообще некогда выполнять какую-либо работу по дому, и это тоже можно, и даже нужно обсудить, спокойно и аргументированно. Или, к примеру, такая ситуация. Вы закончили ужинать и собираетесь сесть за уроки, а ваш папа включает телевизор на всю громкость. Ваша сестра приглашает в гости своих друзей. Ваша собака высунулась в окно и лает на белок. И время, которое вам необходимо для выполнения задания, вы тратите на то, чтобы призвать их всех к порядку. Делать это нужно грамотно, иначе все переругаются. Итак, пришло время для новой игры. Игра «Объясни родителям, что тебе дома нужна тишина, чтобы заниматься». Первое. Найдите время, когда и вы, и ваши родители свободны, чтобы обсудить этот вопрос. Зачем? Чтобы убедиться, что ваши папа и мама не заняты и выслушают вас внимательно, не набегу Как? Договоритесь с родителями пообщаться после обеда, перед тем, как вы сядете за уроки или когда вернетесь домой из школы. Второе. Объясните свою цель. Зачем? Чтобы убедиться, что они понимают ваше намерение и важность вашей просьбы. Как? Напрямую скажите, что вам нужно. Аргументируйте, почему так важно, чтобы вам не мешали. Я легко отвлекаюсь, поэтому, когда в доме шумно, я вообще не могу ни на чём сосредоточиться. Создайте мне условия, в которых я смогу работать. Когда я сажусь за уроки и начинаю собираться с мыслями, а кто-то рядом шумит, у меня пропадает желание заниматься. После обеда, когда я делаю уроки, я стараюсь как можно реже вставать со своего места. Я не хочу идти в другую комнату, и просить убавить звук на телевизоре. Третье. Выскажите свою просьбу. Зачем? Чтобы убедиться, что ваши родители всё поняли верно. Как? Будьте конкретны. Послушай, папа или мама, ты мог или могла бы посмотреть своё любимое шоу в другой комнате. Работающий телевизор мне мешает. Четвёртое. Обоснуйте свою просьбу. Зачем? Чтобы родители поняли, что она возникла не на пустом месте, и отнестись к ней нужно с уважением. Как? Если я после обеда смогу позаниматься у папы в кабинете, а не в столовой, мне ничего не будет мешать, потому что там телевизор не слышно. Пятое. Заключайте соглашение с родителями. Зачем? Чтобы убедиться, что вы и ваши родители заодно. Вы одна команда и должны идти друг другу навстречу. Как? Ладно, пусть телевизор работает, но тогда дома я приберусь позже. Я это хотела сделать после уроков. А уроки откладываются, потому что вы смотрите свое шоу. Значит, за уроки я сяду позже, а вы не ругайтесь, что посуда не вымыта, окей? Расскажите, какая поддержка вам нужна от родителей в самых разных ситуациях? Попробуйте, взяв за основу предыдущую игру, поговорить с родителями о том, что вам нужен репетитор. Вам нужно обсудить распределение домашних обязанностей. Вы хотите, чтобы вам разрешили позже возвращаться домой. Вам не нравится атмосфера в доме. Помогите. Меня раздражает моя семья. Порой всех нас раздражает наша семья. Даже самые замечательные родители иногда бывают невыносимы. Что уж говорить про братьев и сестер. Итак, ваши домашние вас достали. Ну что ж, к обычным подростковым проблемам со взаимоотношениями в семье, которые время от времени испытывают все наши ровесники, у нас из ДВГшников бонусом идут еще наши собственные. От нас требуется еще больше терпения. Это, кстати, тоже раздражает. Особенно нас раздражает контроль. СДВГшники стремятся все делать по-своему, хотя справедливости ради, надо заметить, это далеко не всегда наилучшее решение. Когда ваша семья хочет, чтобы вы изменили свой образ жизни, это нередко ведет к конфликтам, во время которых достается всем. Доктор Сара говорит, есть некоторые физиологические факторы, которые объясняют, почему подростков раздражают их родители. Один из главных — элементарный недосып. Недостаток сна почти любого человека делает раздражительным, что же хотеть от СДВГшника. Кроме того, СДВГшники, как правило, быстрее впадают в гнев, чем обычные подростки. У этого тоже есть физиологическая предпосылка. Гиперактивность тесно связана с отсутствием контроля над возникающими импульсами, что, впрочем, не является оправданием. Вместо того, чтобы взлетать до потолка по любому поводу, есть смысл помнить об этой склонности и пытаться на нее как-то воздействовать. Ведь достается не только родителям, хотя им чаще, чем кому-либо другому, достается и вашим друзьям. Только в отличие от родителей, у друзей есть выбор, Они могут подумать «а оно мне вообще надо?» и начать дружить с кем-нибудь другим, не с вами. Давайте послушаем СДВГшников. Пятнадцатилетняя Элли считала, что ее семья — самая худшая. Хотя в глубине души она понимала, что родители желают ей добра, но порой ей хотелось, чтобы они просто оставили ее в покое. Она была умной девочкой, но абсолютно неорганизованной. Она везде и всюду опаздывала, в школу, на тренировки и, самое главное, не успевала делать домашние задания. Члены ее семьи пытались давать ей советы, а иногда и прямые указания насчет того, как ей осваивать учебную программу. Ее мама считала, если бы дочь делала, как ей говорят, все было бы просто прекрасно. Но Элли не хотела делать, как ей говорят. Отчасти именно потому, что ей говорят, что ей делать. Элли просто бесила, когда мама начинала такие разговоры. А мама была очень обеспокоена. Элли училась в старшей школе. Её оценки влияли на то, попадёт ли она в колледж. А маме приходилось очень много работать, чтобы иметь возможность заплатить за её обучение. Мама Элли сердилась потому что дочь из ДВГшник не прислушивалась к её советам и не делала того, что, как считала мама, должна была делать. Элли сердилась потому, что, во-первых, её усилия недооценивали, мама требовала слишком многого. Во-вторых, Элли считала, что её домашние задания, её оценки — это её дело, не мама. Она считала, что мама не понимает её и относится к ней как к маленькой. Кроме того, Эллина жизнь была перенасыщена. Учеба, друзья, спорт — и всё это помножено на проблемы возраста. Элли часто не высыпалась, что делало её ещё более раздражительной. Семейная терапия помогла Элли и её родителям понять, где они все ошибаются. Родителям объяснили, когда они могут вмешаться в дела дочери и что-то за неё решать, а когда лучше отстраниться и позволить Элли быть самой собой. Элли же начала отдавать себе отчет в том, что она действительно иногда бывает раздражена без особой на то причины и что недостаток сна ухудшает ее состояние. Давайте проясним. Вам может нравиться или не нравиться отношение к вам вашей семьи Вы можете принимать или не принимать помощь ваших родных. Однако в любом случае вам все равно нужно учиться ладить как и учиться самим управлять своей жизнью и своим СДВГ. Начните с умения быть честными с самими собой. В семьях ссорятся. Не только из-за давления родителей и не только из-за вашей раздражительности. Часто из-за того и другого. В семьях есть свои вредные привычки. Часто некоторые из них укореняются так глубоко и проявляются так часто, что к ним все привыкают и перестают понимать, что это нехорошо, неправильно. Возможно, ваши родители плохо разбираются в воспитании. Некоторые родители вообще ничего не знают о воспитании. Они просто относятся к детям так, как в их детстве относились к ним самим. Они, может, и рады бы измениться, начать вести себя иначе, но не знают как. Вы другие. Иногда слишком другие. Например, бывает, что чрезмерно тревожная мать, которая всего опасается и все время думает, как бы чего не вышло, воспитывает вполне спокойного, уверенного в себе и в своих силах ребенка, который ничего не боится и его тянет на приключения. Это их работа. Ваши родители, братья и сестры пытаются защищать вас, хотя вы не ищете защиты. Прислушайтесь к ним потому что потому что они могут быть правы доктор сара говорит что из двг часто наследуется один из ваших родителей и или братьев и сестер может тоже жить с этим синдромом иногда это хорошо для вас потому что вам сочувствуют и во многом помогают иногда бывает наоборот ваши папа или мама другой близкий человек думают «Я выжил» или «выжила» без помощи и ничего. А порой родные огорчаются из-за вас, даже если вы ведете себя в точности, как они, потому что недовольны собой. Это трудно для родителей видеть, что твой ребенок повторяет твои же ошибки. Поэтому иногда ваш родитель с СДВГ будет подталкивать и тормошить вас, потому что знает, чего не смог достичь сам и не хочет этого для вас. В любом случае ваши родители — это ваши родители. Вы взяли от них хорошее, взяли и плохое. Но ведь вы все равно любите друг друга. Ведь так? СДВГ дома может проявляться сильнее, чем в школе. Дома легче откладывать все на потом. Здесь много отвлекающих факторов. К тому же здесь почти никогда нет четко расписанных правил. Вы выполняете свои обязанности и домашнюю работу, когда можете. Часто у членов семьи разные расписания дома. Вы можете делать уроки, когда ваш брат на тренировке, а младшая сестра смотрит фильм. Если вы сердитесь на брата или родителей, то особо не церемонитесь. В школе же строгий распорядок дня. Урок по предмету А в одном классе и урок по предмету Б в другом классе. В школе, когда вы смотрите на то, что делают другие, вы видите, что они сосредоточены и работают. Вы можете рассердиться на учителя, но волей-неволей будете держать себя в рамках. Вы знаете, что если позволите себе лишнее, вам это с рук не сойдет. Именно потому, что дома вы можете расслабиться, вам не нужно расслабляться. Нехорошо испытывать терпение близких. Нехорошо разбалтываться, потому что некому вас одернуть и по-настоящему призвать к порядку. Вы говорите, что и впрямь часто злитесь на учителей? Далее мы рассмотрим этот и другие моменты. Начинайте слушать следующую главу.